Доколи ещё сносить нам такое нечестие, такое попрание святого твоего закона, такое поругание священнейших установлений вождя и пророка нашего Моише, олов Гашалом и всех отеческих заветОВ? Плачь, Израиль, сокрушайся, рви на себе одежду скорби, посыпь главу свою пеплом и возгорись праведным гневом. Ты никогда ещё не был посрамлён и оскорблён более, чем ныне. Шилхен-Урих, глава двадцать вторая гласит, что суббота столь же важна, сколько все заповеди Божьи вместе взятые, и что поэтому кто соблюдает субботу как следует, тому воздастся за это как бы за выполнение всего закона. Кто же нарушает правила субботы? отпоступает как отступник от своего закона. На основании сего объявляю вас весь совет украинского кагала в полном его составе мои халым шабес, нарушителями и осквернителями субботы, отступниками от святого закона еврейского. И торжественно во все усылышание заявляю вам, что отныне ни единый честный и богобоязненный человек не только нашей Но и никакой общины не может признавать вас кагалом и не будет более повиноваться никаким вашим постановлениям. Долой збимы, богоотступники, вон отсюда, нечестивцы. Вон, вон! Не признаём вас больше, раздались вдруг горячие крики в толпе сторонников из Сахара. Вон, долой собрать Асифа, Асифа! Пусть назначает новые выборы. Опять поднялся общий гамм и пошла сумятица, и снова поднял вверх свою руку барух на танцон. Но теперь унять толпу оказалось гораздо труднее, тем более, что и на многих сторонников Кагала речь из Сахара навела раздумья и сомнения в законности действий Совета. И Сахар торжествовал, И считал уже свою битву выигранной. Одни кричали за него, другие против, но последние были уже в меньшинстве, и дело ежеминутно грозило дойти до общей свалки. Еврейские бегулес и майфлекес, то есть смуты и раздоры, казалось, достигли полного разгара. Четно раздавались бимы, громкие удары кожаных лопушки, чтобы возбудить внимание толпы. Четноша меши и шотры молили эту возбуждённую толпу успокоиться хоть на время и выслушать оправдания и доводы другой стороны. Наконец-то после долгих усилий Афбездину удалось восстановить спокойствие настолько, что стало возможным держать к собранию слово. Вы требуете осифа? Начал барух на тансон. Хорошо. Будь по-вашему, мы соберём его. Но прежде во имя справедливости и беспристрастия вы должны выслушать и нас, как мы слушали вашего Витию. Он сказал всё, что ему хотелось. И совет при чистого кагала, сильный сознанием своей правоты, не только не прервал его ни разу, но с кротостью и смирением, подобающими чистой совести, имел терпение выслушать до конца все неслыханные оскорбления и поносные ругательства этого человека опираясь на талмуд человек этот говорит будто кагал нарушил субботу это неправда тот же талмуд и великие учителя наши маймонид и другие свидетельствуют иное хасиды не признают маймонида Резко перебил оратора из Сахарбер. По уставу хасидов мудрование его считается под запретом, и ссылки на него для нас не обязательны. Когда хасидам на руку, они его признают, когда же нет, отвергают. Мы это знаем. Но хасиды не суть ещё всё еврейство, спокойно возразил ему раввин. Еврейство признаёт его, Мы же стоим на твёрдой почве еврейства, а не на зыбкой поверхности той или другой партии. Итак, рабасай, продолжал он. Великие учителя еврейства свидетельствуют иное,